лицо которого заливает кровь. «Скорее в больницу!» — кричит Рот. Он еще верит, что это поверхностное ранение. Оба поднимают потерявшего сознание и несут вниз, где стоит автофургон. Когда они прибывают в больнице, Юрган уже мертв. Уголовной полиции необходимо выяснить, что это было — уголовно наказуемое деяние, самоубийство или несчастный случай. Показания Ральфа и рота совпадали, так что ход событий вплоть до момента, когда народ вышел из комнаты и оставил обоих наедине, установились с полной достоверностью. О событиях, непосредственно предшествовавших смерти Юргана можно было судить лишь по показаниям Ральфа. Родственники погибшего сомневались в том, что Юрган стал жертвой несчастного случая. Но и самоубийство они считали невозможным. Юрген никогда не выражал намерений покончить с собой, и для этого вовсе не было причин. Они намекали на то, что Юргена мог убить Ральф. Судебно-медицинское открытие мертвого показало, что револьвер был приставлен над правым виском у кромки волосяного покрова. Выходное отверстие находилось слева, ниже середины темени. Между входным и выходным отверстиями Была разница в высоте, равной 5 сантиметрам, прострельный канал шел в направлении снизу вверх. При исследовании входного отверстия была обнаружена располагающаяся под кожей закопченная полость, в которой находились частички пороха. На коже остался отпечаток дула, и на виске виднелась трехлоскутная рваная рана. Эти признаки характерны для выстрела в упор. Таким образом, Результаты вскрытия с большой долей вероятности свидетельствовали, что 18-летний юноша убил себя сам. Дальнейшие криминалистические исследования подтвердили этот вывод. Показания Ральфа о том, что о русской рулетки Юрген вычитал в одном детективном романе, оказались правдой. В комнате Юргена находился роман Хью Пентекосты название книги «Смеющиеся смерть». На странице 22 Пентекост описывает русскую рулетку. Эту страницу Юрген особо пометил, загнув уголок. Она, должно быть, произвела на него необычайное впечатление. Однако все еще оставался открытым вопрос. Было ли это несчастным случаем или самоубийством, либо Юрген по меньшей мере, сознательно шел на риск самоубийства. Исследование оружия принесло неожиданное открытие. Этот револьвер с барабаном относился к немногим экземплярам данного типа оружия, у которых барабан поворачивался не вправо, то есть по часовой стрелке, глядя от стреляющего а влево. Юрген стал жертвой незнания этого. Он считал, что барабан, как обычно, поворачивается при стрельбе вправо. Оба патрона были сдвинуты вправо от курка, а значит, по его мнению, при следующем нажиме на спусковой крючок в гнезде не будет патрона, но барабан повернулся влево. В странах, где владение огнестрельным оружием не находится под строгим контролем со стороны государства, несчастные случаи с оружием, естественно, очень часты. Нередко они происходят из-за неумения пользоваться оружием. Обычные обстоятельства несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего от обращения с огнестрельным оружием, ясно и не вызывает сомнений, хотя криминалисты всегда обязаны предполагать, что возможно это было преступление, замаскированное под несчастный случай. Еще более необычный несчастный случай со смертельным исходом, чем русской рулеткой, произошел также ФРГ в 1900 В девятом году в одном из сел Шварцвальде. Майским субботним утром женщина стояла на балконе чистила щеткой прикроватный коврик. В это время ее взгляд был направлен в сторону одиноко стоящего соседнего дома. Там было открыто окно в спальне, находившееся приблизительно на одной высоте с балконом. За окном женщина видела госпожу Тим, что-то делавшую в своей спальне. Госпожа Тим было 68 лет. Ее муж владел небольшой мастерской по шлифовке алмазов. Рабочие помещения находились здесь же.